Часть 9. Тайна рыжего кота и похищение Вари. Домой они приехали ближе к вечеру, уставшие и голодные. Варя пыталась накормить рыжего сушеными вкусняшками, но кот лишь демонстративно отвернулся. Дома Варя первым делом достала из холодильника еду для Видогора, и только потом для себя. Видогор поел быстро, и что удивительно, Молча, доев свою порцию, он подошёл к Варе. Я очень надеялся, что мы узнаем больше в деревне твоей бабушки. Кота блезал лапу, грустно посмотрел на Варю. Но этого не произошло. Нам придётся перейти через реку, чтобы узнать тайну проклятия и выяснить, как избавиться от ведьмы. Через какую ещё реку? Удивилась Варя. через реку, отделяющую мир живых от мира мёртвых. Видогор помолчал. Я проводник между мирами. Но когда-то выбрал мир живых. Не люблю ходить в тот мир. Но иначе я не смогу тебе помочь. Варя молчала, ошалела глядя на кота. Он усмехнулся, сверкнув изумрудными глазами. Разве обычные коты разговаривают? или могут становиться больше, когда надо. Ну что ты так смотришь? Я живой, настоящий. Люблю поесть и мягкие лежаночки. А как ты стал проводником? Я всегда им был, ответил Видогор. С самого рождения, как и все в нашей семье. Правда, обычно проводники чёрного цвета, а я вот, видишь, рыжий. особенный, как говорила моя мама. То есть ты не один такой в мире. Не один, но нас мало. Хватит болтать. Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, потому что вечером нас с тобой ожидает незабываемое путешествие через реку забвения и обратно. Это хорошо, что у нас есть шкатулка твоей бабушки. Что-то мне подсказывает, что фотография и браслет принадлежали той, с которой всё началось. Хорошо, что они у нас есть. С ними мы быстрее найдём ответы на свои вопросы и вернёмся. Чем меньше времени мы там проведём, тем лучше. Почему Если будешь долго находиться за рекой Забвения, не сможешь вернуться в мир живых. Даже для проводников это опасно. Мои родители так и остались там, в том мире. А ещё мои братья и сёстры. Поэтому я хожу за реку только в случае крайней необходимости. Спасибо, Видогорчик. Варя была потрясена. Историй рыжего кота. Мы коты добро помним. Рыжий кот замурчал, ткнул носом в Варину руку. Отдыхай. Нужно набраться сил. Видогор забрался в свою новую лежанку и сразу заснул. А Варя места себе не находила. Ни о каком отдыхе не могло быть речи. Она открыла шкатулку и достала то, что в ней было. Долго рассматривала фотографию. Судя по одежде, фото было сделано лет 100 назад, по меньшей мере. И браслет был странный, очень тяжёлый. Камни ледяные, тёмно-серые, словно обычная речная галька. Варя хотела надеть браслет, но её отвлёк телефон. Звонил Денис. Привет. Давай встретимся сегодня. Я минут через 15 буду в том кафе, в котором мы с тобой встречались в первый раз. Я очень хочу тебя увидеть. Придёшь? Варя была скучна сидеть и ждать Ведагора, поэтому она согласилась. Да, только на полчаса. Устала сегодня. Я буду тебя ждать там, или может я заеду за тобой, раз ты устала. Если тебе так будет удобнее, конечно. Варя подумала, что так действительно будет быстрее и назначила встречу около ближайшего торгового центра. Хорошо, я буду тебя там ждать. Настроение у Вары сразу улучшилось. Ведагор спал и ничего не слышал. Варя быстро оделась и тихонько выскользнула из дома. До торгового центра она дошла за 5 минут. Почти сразу к ней подъехала машина. Варя, услышала она. Денис помахал ей рукой. Садись, поедем. Варя открыла дверцу и села. Машина тронулась. И тут же откуда-то сзади её схватили чьи-то руки. Она почувствовала удушливый сладкий запах. И отключилась. Первое, что увидела Варя, когда пришла в себя, лицо Вадима. "Рад видеть тебя, дорогая", насмешливо сказал он. "Надеюсь, твоё пребывание здесь будет коротким и не очень неприятным". Голова соображала плохо. Варя не сразу поняла, что она крепко привязана к стулу, на котором сидит. "Где я? Почему ты здесь? Где Денис? Что ты с ним сделал?" Подпишешь кое-какие документы и всё. Поедешь домой собирать вещи из своих драных кошаков. Хахатнул Вадим. Ничего я не буду подписывать. Дэн, крикнул Вадим куда-то в сторону. Ты слышал? Она не хочет ничего подписывать. Конечно, подпишет. Варя услышала голос Дениса и обомлела. Ты и он? Не надо упрямиться, милая, улыбнулся Денис. Сейчас сюда подъедет нотариус. Тебе нужно будет подписать документы о продаже твоей квартиры и всё, ты свободна. Я ничего не буду подписывать, упрямо повторяла Варя. Подпишешь. Вадик сейчас за твоими кошаками сгоняет. Кому из них первому хвост отрезать? Какие же вы уроды, вы оба. Знаешь, Дэн, у неё второй кошак бешеный какой-то. В прошлый раз мне одежду попортил тварь. Можно я его прямо там пристрелю? Денис рассмеялся. Бешеный говоришь. А ты в аптеку зайди и купи валерьянки. На готов валерьянка очень забавно действует. Давай, привези их сюда. А то твоя бывшая невеста не очень-то сговорчива. У Вари всё внутри похолодело. Она отлично знала, как Видогор реагирует на валерьянку. Вадим ушёл, а Варя лихорадочно соображала, что же ей делать дальше. Она догадывалась, что после того, как она подпишет документы, её не отпустят. Какая же она дура. Почему она не послушалась Ведагора? Что же теперь делать? Вадима не было минут пятнадцать. Наконец в дверь постучали. Денис ушел открывать дверь. Из коридора послышался глухой стук и чьи-то шаги. Живо Варю увидела следователя Антона. Антон бросился развязывать Варю. Вадим с ним за одно. Надо срочно спасать Ведагора, моего кота. Они ему хвост хотели отрезать. Не переживай за кота. Вадим ничего не сможет ему сделать, потому что сидит в моей машине. О, боже. Варя закрыла лицо руками и заплакала. Ну всё, всё. Всё хорошо, не плачь. Мы их поймаем, всех до единого. А ты оказала неоценимую помощь следствию. Помогла поймать банду преступников, которые обманом и угрозами отнимали у доверчивых девушек имущество. Пойдём, я отвезу тебя домой. Варя вышла вслед за Антоном. Как ты меня нашёл? Случайно, честно говоря. Заметил тебя около торгового центра. Волосы у тебя рыжие, заметные. Он улыбнулся. Увидел, что ты садишься в машину, а потом эта машина рванула с места, и мне показалось, что я услышал крик о помощи. Я от своей машины отойти не успел, поэтому удалось их догнать. А дальше дело техники. Из подъезда вышел Вадим, ну, я его и задержал. Выяснил, где ты. Выждал время, чтобы второй ничего не заподозрил. А остальное ты знаешь. Я так напугалась. Они хотели заставить меня подписать документы на продажу квартиры. У них наверняка есть свой нотариус и риэлтор. Мы их всех поймаем. Я тебе обещаю. И они сядут надолго. Все благодаря твоим рыжим волосам и твоему рыжему коту. Моя бабушка всегда говорила, что рыжие, они с солнцем поцелованные, поэтому особенные. Варя смутилась. Они подъехали к ее дому. Спасибо тебе огромное, Антон, ты мне жизнь спас. Я тебя провожу до квартиры. Просто чтобы убедиться, что там всё в порядке. Варя зашла в квартиру первой. Где тебя носит? послышался возмущённый голос Видогора. Я же тебе сказал, что сегодня нужно хорошенько отдохнуть, а ты. Она шикнула на него, но было поздно. Твой кот говорит, или я с ума сошёл? Или просто в квартире кто-то есть? Антон смотрел то на Варю, то на Видогора, потом разулся и проверил в комнате, на кухне, заглянув в шкафы. Похоже, я заработался. Мне пора в отпуск, наверное, или в дурку. Представляешь, мне показалось, что твой кот что-то сказал. Видогор пристально посмотрел на него и мяукнул. Извини, Варя, сказал Антон. Мирещится всякое. Ну я пойду. Я завтра к тебе зайду. Варя закрыла дверь.